Глава шестая. Ким вздохнул свободно, когда через несколько минут дошел до развилки. Оттуда одна дорога вела еще дальше, к телевышке, в пятидесяти ярдах от вершины, а другая спускалась вниз, к ровной площадке, где стоял дом миссис Беннисон. Он был старый, в колониальном стиле, с верандой по всему периметру и крышей из гофрированного железа, выкрашенного в тусклый красный, почти коричневый цвет. Дом выглядел как всегда, но сегодня Ким заметил что-то новое. В землю вокруг дома кто-то воткнул много новых ярко-желтых столбиков, а по лужайке разбрызгал полосами желтую краску. Миссис Беннисон была снаружи, сидела на веранде и смотрела на облака, прикрыв глаза рукой. Через минуту-другую она заметила Кима и медленно помахала ему той же рукой, которой прикрывалась от солнца. Он не мог махать ей, потому что держал коробку, но кивнул и улыбнулся в ответ. «Здравствуй, Ким!» — сказала миссис Беннисон с улыбкой, когда он подошел к крыльцу. У нее были абсолютно седые волосы, темная кожа и согнутая спина. Двигалась она очень медленно, но всегда была весела, а ее темные корей глаза оставались почти такими же зоркими, как в молодости. «Надеюсь, моя внучка не спихнула тебя с дороги?» Она всегда ездит очень быстро. Офицер полиции, знаешь ли, привыкла за кем-то гоняться. «Это ваша внучка?» — удивился Ким. «Я услышал машину и отошел в сторону». «Да, Шерри очень хочет, чтобы я уехала из этого дома и перебралась жить к ней», — сказала миссис Беннисон. «Хоть кого-то волную я, а не место под их чертову башню. Чай будешь?» «Нет, спасибо». «Я тороплюсь обратно. Мама прислала вам овощей. Куда их положить?» «О, на кухонный стол, пожалуйста!» Миссис Беннисон махнула рукой на открытую входную дверь. Он вошел, и миссис Беннисон за ним. Ким никогда не бывал в других помещениях этого дома, но дорогу на кухню знал хорошо. Они с родителями и раньше приносили сюда фрукты, овощи и цветы, А когда ему исполнилось одиннадцать, ему разрешили ходить везде одному, носить старушки гостинцы стало его обязанностью. Кем он нравился навещать, миссис Беннисон, потому что ее дом походил на капсулу времени. Все в нем было куплено в двадцатые-тридцатые годы двадцатого века, от выцветшего турецкого ковра, в прихожей, до мебели. Кухня была отделана кафелем, ванная тоже, Плита и холодильник большие, как дома, и белые, как яичная скорлупа, прекрасно работали, хотя вместе им, наверное, было лет сто. Особенно Киму нравился холодильник. Он был похож на робота, а из-за расположенного сверху холодильного блока казалось бы, то у него есть голова. Но сегодня, увидев холодильник робот, Ким вспомнил о шаре, который сначала тоже показался ему похожим на голову, только отрезанную. Он даже вздрогнул, ставя коробку на кухонный стол с красной ламинированной столешницей. «Да ты дрожишь!» воскликнула миссис Беннисон. «Так тяжело было подниматься на холм! Ты не заболел, Ким?» Она, как всегда, назвала гуру холмом. Горой ее стали именовать только в последние пятьдесят лет для важности. «Со мной все хорошо, спасибо!» Ким повернулся к миссис Беннисон, заглянул в ее мудрые старческие глаза и задумался, не рассказать ли ей про шар. Может, она даст ему совет? Но он сразу отбросил эту мысль. Ни один взрослый не поверит ему, особенно если увидит обыкновенный баскетбольный мяч. И вообще, кем уже и сам придумал, что делать. После игры он возьмет у Бенни сачок, отнесет в нем шар назад к озеру и бросит его в воду. И все снова станет как прежде. — Похоже, по твоей могиле гусь топчется, — — сказал вдруг миссис Беннисон. Ким глянул на нее, ничего не понимая, и она пояснила. Так говорят, когда кто-то дрожит без причины. Она сняла с плиты чайник и подошла с ним к раковине, чтобы налить воды. У нее единственный из всех знакомых Кима чайник был не электрический, а старинный медный, с серебристым свистком на носике, и чтобы вскипятить воду, его надо было ставить на плиту. Точно не хочешь чая? Может, воды? Нет, мне уже пора, — сказал Ким. Пойду напрямую через кусты. Да, для молодых и проворных так куда быстрее, — согласилась миссис Беннисон, открыла кран и наполнила чайник. Чтобы удержать на вытянутых руках немалый вес металлического чайника с водой, она слегка откинулась назад, и Ким увидел, как гримаса боли исказила ее лицо, но тут же исчезла. «Как вы себя чувствуете, миссис Беннисон?» — встревожился Ким. «Я старуха Ким, и врачи, если станут меня осматривать, найдут у меня как минимум три проблемы со здоровьем. Но со мной все в порядке», — сказала миссис Беннисон и снова улыбнулась. «Просто мне девяносто шесть. Немногие доживают до такого возраста. Если бы мне это затея с новой башней, то я жила бы дорадовалась». О чем и горевать, когда за мной присматривают такие добрые люди, как ты и твои родители?» Кен смущенно потупился. Он никогда даже не вспоминал о миссис Беннисон, кроме тех случаев, когда мама или папа посылали его к ней с коробкой гостинцев, и не считал, что заслужил ее благодарность. «Я надеюсь, вы останетесь здесь столько, сколько захотите», — сказал он и, помолчав, добавил. «Там снаружи какие-то столбы и разметка». «Да», — вздохнула миссис Беннисон, — «земельмеры уже начали работать. Это мне намек, мол, пора. Либо на выход, либо на тот свет. Хорошо, что мой муж не дожил до этого». Она отнесла полный чайник к плите и поставила его на конфорку. Он был гневливым человеком, очень сердился, когда правительство отняло у него сначала землю и озеро, чтобы построить город, А когда речь зашла еще и о башне, у него случился сердечный приступ, и он умер. Это было почти пять лет назад. Конечно, он был уже старым, как я. Ким помнил мистера Беннисона очень смутно. Высокий мужчина ходил, опираясь на палку, а его бледная кожа частенько краснела от загара. Еще больше он разозлился на меня, когда я сказала ему, что никакой несправедливости тут нет ведь его предки сами украли эту землю у туземцев, — продолжила миссис Беннисон, глядя на яркий чайник, а не на мальчика. — Пусть его предки сто лет возделывали долину под холмом, но туземцы-то жили здесь десятки тысяч лет до этого. — Это ли ты знаешь что-нибудь об этом, а, мальчик? — В школе такое не рассказывают, верно? Он покачал головой. — А должны бы, — сказала миссис Беннисон, — Я надеюсь, что когда-нибудь будут. Ким кивнул. Миссис Беннисон улыбнулась ему. Он опять кивнул и нервно переступил с ноги на ногу. Он не знал, что сказать. Еще раз спасибо за овощи, пришла ему на выручку старая леди. Надеюсь, мы скоро увидимся. Я тоже, кивнул Ким. Он понял, что настал момент, когда можно уйти, никого не обидев. Мальчик направился к двери, но хозяйка снова последовала за ним на веранду. Дочь осторожен, Ким!» — сказала она ему вслед. На лужайке были видны следы, наверное, кенгуру приходили пощипать хорошо увлажненную траву. «Погода сегодня странная. Воздух неподвижный. Это облако...» Ким остановился и посмотрел вверх. Раньше он ничего не замечал, Только радовался, что, пока он лез в гору, было не солнечно и ни жарко. А теперь увидел. Прямо над городом висел тонкий, идеально круглый облачный диск, а за его пределами небо было ясным. «Это облако висит здесь со вчерашнего дня и только растет», продолжила миссис Беннисон, нахмурившись. «Ветер должен был рассеять его или внести и дальше», но она никуда не улетает и становится все больше час от часу. Будь сейчас разгар лета, и где-нибудь плыхал бы лесной пожар, я бы решила, что это дым. Но пожары еще не начались, запаха дыма я не чувствую, и по радио ничего не объявляли. Этому явлению наверняка есть какое-то научное объяснение. Но мне это облако что-то не нравится. «Мне тоже», — сказал Ким. Круглая форма облака очень напоминала шар. Он был уверен, что это как-то связано с астер. Значит, чем скорее он от нее избавится, тем лучше. Ким взмахнул на прощение рукой и зашагал в ту сторону, откуда, судя по следам на лужайке, приходили кенгуру. Уходя, он слышал, как в доме свистит чайник. С каждым его шагом свист становился все громче и пронзительнее, словно предупреждая его о чем-то.